Глава шестая. Агата. Сними его, Агата. Нет. Уже пятнадцать минут мы стояли возле гардероба, и Нейтан пытался снять с моих плеч пальто, в которое я вцепилась мёртвой хваткой. Ну же, любовь моя, не упрямься. Склонившись к моему уху, раздражённо процедил сквозь зубы Нейт и снова дёрнул за плотную ткань. Я голая. Прошептала ему в оправдание, с ужасом глядя на толпу проходящих мимо нас людей. «Ты прекрасна. Снимай». «Не-а». Я отрицательно покачала головой. «Мне жуть как холодно». «Тут очень тепло». «Мне холодно. Я, кажется, вообще заболела». Я вперила свой взгляд в красивое лицо Нейта, взглядом умоляя его о пощаде. «Скоро начнётся представление». Ты всё пропустишь. «Так а можно я в пальто пойду?» — уточнила с надеждой. «Вообще я спектакли не люблю. Может, мы дождёмся здесь конца представления, а потом поговорим с Габриэль Дестри?» Нейтан шумно вздохнул и нервно провёл пятернёй по своим волосам. Обхватил свой подбородок и посмотрел на меня взглядом а «Что мне с тобой делать?» «Я не могу, Нейтан!» Я сходила с ума от волнения и продолжала бросать затравленные взгляды на парочки, что сновали у гардероба. «Все будут на меня пялиться!» «Тут множество женщин в платьях с низким декольте». «Но не в таких ярких!» — шикнула обиженно. «Так, радость моя!» нейтон бережно обхватил мой локоть и снова склонился к уху. «Если ты сейчас не позволишь мне снять с тебя пальто, то я начну прямо здесь проявлять к тебе нежности». Я уставилась на Нейтана и только хотела сказать ему, что он не осмелится бесстыдно лапать меня прямо здесь, как сбоку раздался мужской голос. «Агата?» Я повернула голову вправо, и... Во мне мигом сбунтовалась обманутая женщина. На меня растерянно смотрел мой бывший супруг. «Энди?» Я послала ему невинную улыбку. «Рада видеть тебя. Живым и здоровым». Добавила чуть тише и тут же отругала себя за эту язвительность. Энди Грин почти не изменился за те три года, которые я его не видела. Те же широкие брови, глубоко посаженные глаза, но с маленькой горбинкой и ни единой морщинки на лице. Одет, как обычно, с иголочки, а тёмные волосы зачесаны назад. Вот только глядя на него... В моей голове проносились его мерзкие и обидные фразы о том, какая я никудышная женщина. Что во мне нет ни женственности, ни нежности. Что никакому здравомыслящему мужчине не нужна такая ледышка со смазливой физиономией и дрянным характером, как я. «Спасибо», — отозвался Энди не совсем радостно. «Я думал, ты не любишь театр». «Вкусы меняются», — ответила жизнерадостно и позволила моему жениху стянуть с меня пальто. Нейтан издал приглушённый смешок, веселясь моей поистине женской провокации, и бережно снял с меня верхнюю одежду. Я шумно вздохнула и гордо приподняла подбородок, любуясь тем, как изменился в лице мой бывший супруг. Естественно, его карие глаза тут же замерли в районе груди. «Вот ты где, милый!» К нему причалила тощая, рыжеволосая девица, и звонко чмокнуло его в губы. На миг лицо Энди озарилось растерянностью, но он не отвёл от меня взгляда. Даже не соизволил помочь снять пальто своей спутнице, хотя он и со мной никогда не отличался галантностью. Заметив, как его плотоядный взгляд блуждает по моей фигуре, я ухмыльнулась. Его пристрастия, по-видимому, совсем не изменились. «Выглядишь потрясающе, Агата!» «Спасибо». «Зачем ты написала новость о том, что я умер?» Он скинул бровь и игриво усмехнулся. «Да он флиртует? Прямо при своей даме? Подонок!» Я ощутила на своей талии горячую ладонь Нейтана. Он пособственнически прижал меня к себе, и мне моментально стало уютно. «Какие-то проблемы?» Бархатный голос Нейта приятно ласкал слух. «Нет, что вы!» Улыбка Энди исчезла. «Просто дружеская беседа». «Нейтан Лоури». Нейт смело протянул руку моему бывшему супругу. «Я жених Агаты». Широкие брови Энди приподнялись вверх, и на лице его отразилось изумление. Он с непониманием посмотрел на меня, потом снова перевёл взгляд на Нейта. «Энди Грин. Бывший супруг Агаты». Свой статус он произнёс с неким вызовом. «Я наслышан вас, сеньор Лоури». Пока они жали друг другу руки, я стойко выдерживала ревностный взгляд рыжеволосой спутницы Энди. Она топталась возле него и скользила оценивающим взглядом по моему наряду. Одета она была в обыденное тёмно-синее платье, какие частенько встречались в моём гардеробе. Конечно, до того момента, как нейтон Лоури решил продемонстрировать мне свой вкус. «Интересно. «Что же вы слышали?» Нейтан добродушно улыбался, но вот в его глазах не было и тени улыбки. «О ваших достижениях?» Инди, вероятно, решил блеснуть умом и добавил. «А ещё я читаю газеты». «Вы о последней статье?» «А, так это мы с Агатой немного повздорили». Рассмеялся Нейт и посмотрел на меня с такой нежностью, что я на миг поверила в его искренность. Он бережно убрал прядку с моего лица и снова повернулся к моему собеседнику. «Мне, можно сказать, ещё повезло. Меня не похоронили в новостной колонке». Эта шутка совсем не понравилась моему бывшему мужу. Широкие ноздри Энди начали активно раздуваться, а в глазах промелькнул гнев. «Прошу прощения, нам пора». Протараторила его спутница и потянула Энди в сторону зала. Нейтан повернулся ко мне и нежно провёл подушечками пальцев по моему плечу. «Я бы его тоже похоронил», — улыбнулся он. «Неприятный тип. Почему вы развелись?» «Моё прошлое тебя не касается», — парировала я, отвечая нейтону точно так же, как и он мне недавно. Мне почему-то было стыдно сознаваться в том, что муж мне изменял. Возможно, я боялась, что нейтон как мужчина тоже решит, что в этих изменах вина лежит на мне как на женщине. К тому же я успела продемонстрировать ему свой характер. Нейтан промолчал. Мы двинулись в сторону зала, но он так и не убрал руку с моей талии. А я не противилась, потому что так мне действительно было уютнее, особенно в этом наряде. Мы заняли место в ложе у сцены. Я изучала глазами переполненный зал. Все сгорали от нетерпения, ожидая начала представления. А я будто снова вернулась в детство. Понимала, что время для меня будет сегодня тянуться очень медленно. Энди и его спутница расположились в ложе напротив, и я чувствовала на себе его мерзкий взгляд. В зале потух свет. Голоса зрителей превратились в лёгкие перешёптывания. Тяжёлый занавес из красного бархата поднялся, и зал взорвался аплодисментами в свете ярких зимних декораций. Я с тревогой посмотрела на Нейтана. Его бесстрастный взгляд был прикован к сцене. Звуки скрипки заполнили огромный зал, а следом за ними раздалось звонкое чистое пение. Представление началось. На сцену, сверкая в свете софитов, вышла босоногая светловолосая девушка в белом свободном платье. Я поёрзала в кресле от переизбытка эмоций. Габриэль Дестри в жизни оказалась гораздо красивее, чем на афишах и газетных снимках. Она пела грустную историю о любви и бродила по импровизированному заснеженному полю, обнимая руками свои худенькие плечи. Я искоса взглянула на Нейта, и мне стало не по себе. Он выглядел так, словно увидел призрак. Я перевела взгляд на ложу Энди. Мой бывший супруг смотрел не на сцену, а на меня. И в этот момент я поняла, какую большую ошибку совершила, предложив этот поход в театр. Я водрузила свою ладонь на руку Нейта, но этот жест не привлёк его внимания. Я чувствовала, как он скован. искоса поглядывая на его суровый профиль, я вдруг выпалила. «Нейтан!» «Что?» «А поцелуй меня!» Заинтересованный взгляд Нейтана моментально скользнул по моему лицу и замер на губах. Уголок его рта скривился в лёгкой, едва заметной усмешке, и на миг мне показалось, что он только и ждал этого предложения. Словно его недавний грустный взгляд был лишь маленьким спектаклем, предназначенным для моих глаз. Неужели он снова меня обманул? Взять свои слова назад я не успела, потому что Нейт склонился к моим губам и, едва касаясь их своими, вдруг прошептал. «Я исполню твоё желание чуть позже, Агата». «Обещаю. Люблю, знаешь ли, начинать всё с прелюдии. Да из-за проявления нежности отвечаю я. В этот момент я ещё больше ощутила себя обманутой. Я чувствовала лёгкое дразнящее прикосновение его тёплых губ к своим, но в то же время он меня не целовал. Но для окружающих всё выглядело совсем иначе. Нейтан отстранился и победно ухмыльнулся, пока я, растерянная до нельзя, продолжала сверлить его насторожённым взглядом. Когда мужская ладонь смело легла на моё бедро, я нервно сглотнула, с ужасом уставилась на его руку, как на змею, несущую себе смертельную опасность. Разглядывала тонкие нити едва проступающих вен, длинные пальцы с короткими аккуратными ногтями, красивое запястье и благородную, не очень широкую ладонь. Когда его рука пришла в движение, я вздрогнула, чувствуя, как предательски среагировало тело на эту невинную ласку. А когда я перевела взгляд на моего бывшего супруга, то растерялась ещё больше. Инди смотрел на меня недовольно и ревностно, словно я ему изменила. «Ты так волнуешься, Агата», — поинтересовался Нейт, склонившись к моему уху и... легонько коснулся своими губами мочки. По телу пронеслась лёгкая волна возбуждения, а кожа покрылась мурашками. «Тебе холодно?» Невинным тоном уточнил этот подлец, бесстыдно разглядывая моё декольте и, вероятно, подмечая все мои реакции. «Да», — солгала, не задумываясь, и чуть раздражённо добавила. «Я жалею, что мы сюда пришли. Такое чувство, будто я окружена врагами». «Успокойся, я рядом». «Это мне совсем не помогает». «А так лучше?» Его рука добралась до моего колена и, съехав к внутренней стороне бедра, снова медленно поползла вверх. Я замерла. В горле пересохло, а мои мысли двинулись совсем не в ту сторону. Я осторожно перевела взгляд на нейтона Он смотрел на меня и широко улыбался. «Вот же... искуситель!» «Твой бывший муж не сводит с тебя взгляда». Нейт делал вид, что искренне не понимает причины моего внезапного онемения. «Ты так волнуешься из-за его присутствия?» «Не только», — ответила тихо, чувствуя, как мужская рука дразнящими движениями подбирается всё выше и выше, но вдруг снова уходит вниз. «Видишь ту женщину?» «Слева», в старомодном кудрявом парике рыжего цвета. Я искоса посмотрела на зрительницу, про которую говорил мне Нейт. «Да». «А теперь представь этот парик на твоём бывшем супруге». После этой неожиданной реплики я резко поджала губы, чтобы не улыбнуться. «Пышная синьора в нелепом лиловом платье с оборочками». Продолжал Нейт, и я затаила дыхание, потому что он легонько сжал моё бедро своими пальцами. «Прямо по курсу». «Вижу». «Мысленно надевай на своего Энди это платье». Я прикрыла рот ладонью и зажмурилась, едва сдерживая подступающий смех. «Так, сеньора чуть левее от наших оборочек. У неё мы позаимствуем яркий макияж». Один брошенный в нужную сторону взгляд, и я со смехом уткнулась в плечо Нейта. Позади нас раздались возмущённые перешёптывания зрителей, недовольных моим поведением. «А теперь взгляни на него, Агата», — прошептал мне над духом Нейт, и я снова повиновалась. «Разве он стоит твоих переживаний?» Мне хотелось сказать, что гораздо большие переживания во мне вызывают именно Нейт и его шаловливая ручонка, путешествующая по моему бедру. Но вместо этого я просто отрицательно замотала головой. «Нейт!» — окликнула я тихо, и он склонился к моему лицу. «М?», -м — это гортанное и ленивое «м?», -м» — отозвалось в теле новой дрожью. «Да будь он не ладен Зачем я согласилась на эту идею? Так, мне надо отвлечься. Срочно!» Мой взгляд изучающе заскользил по залу и остановился на тощем сеньоре с густыми чёрными усами, что сидел в одной из лож напротив. «Мужчину с усами видишь? Почти напротив нас!» Произнесла негромко. «Да. Представь эти чёрные усы на лице Габриэля». нейтон бросил на меня удивлённый взгляд, не ожидая, что я так быстро подключусь к его игре, и беззвучно рассмеялся. Спектакль мы так и не посмотрели, потому что до самого его завершения развлекали себя тем, что украшали наших бывших всем, на что упадут наши взгляды. Да и не только бывших. Нам с Нейтаном тоже перепало друг о друга. Я старалась не думать ни о близости Нейта, ни о его руке, продолжающей лёгкие ласки. Сосредоточилась исключительно на нашем развлечении. После завершения представления мы топтались в огромном вестибюле, где Габриэль Дестре принимала цветы и восторженные реплики своих зрителей. Нейт был мрачнее тучи, а я чувствовала себя не в своей тарелке. Стоя у большой новогодней ёлки, я смотрела на Габриэль с лёгкой женской завистью. Она была очень красива. Светлые длинные локоны свободно спадали на хрупкие плечи, на пухлых губах играла нежная улыбка, а потрясающий чёрно-золотистый наряд демонстрировал совершенную фигуру, лишённую изъянов. Глядя на неё, в голове крутились такие слова, как «грация», «нежность», «хрупкость». Женственность. Всё то, чего я, по мнению моего бывшего мужа, была абсолютно лишена. Я искосо глянула на Нейта и на миг растерялась, когда заметила, что он смотрит не на Габриэль, а на меня. Решив, что в данный момент Нейт сравнивает нас, моя женская гордость воспротивилась. Ведь я знала, что совершенно точно проиграю эту схватку. Мы так и будем здесь стоять? Или всё же подойдём к ней? Без особого энтузиазма в голосе спросил Нейт. Я вцепилась в его локоть и мило улыбнувшись заявила. «Пойдём отсюда». «Что?» Я передумала писать эту сенсацию. Пусть её кто-нибудь другой напишет. «Ты серьёзно?» Нейт в секунду повеселел и бодро зашагал со мной в сторону гардероба. «Да». «Ты очень интересная женщина, Агата. Сперва казнишь». «Потом милуешь». Я послала Нейту искреннюю улыбку, радуясь тому, что его напряжение начало спадать, как и тому, что за толпой народа у Габриэль Дестри не было возможности увидеть Нейта. Но как только мы оказались на первой ступени по направлению к гардеробу, позади нас раздался звонкий женский голосок. «Нейтан!» Я ощутила, как резко напрягся мой спутник. Его улыбка мигом померкла а черты лица стали суровее. Обернувшись, я увидела, как Габриэль Дестре пробирается к нам сквозь ничего не понимающую толпу. «Вот же!» «Значит, всё же заметила!» «Бежим!» — выпалила я, чувствуя себя нашкодившей девчонкой. Нейтан бросил на меня удивлённый взгляд, говорящий «Ты серьёзно?» и, получив мой утвердительный кивок, вдруг разразился громким смехом. Ланг хорош, но... Он крепче прижал меня к себе, и мы развернулись. Ты ведь тоже хорошая актриса, правда, любовь моя?